Глава вторая Торн и Оона встают передо мной, заслоняет любых угроз. Гора железа и силы, вместе с грацией и ловкостью пантеры. «Доложите обстановку, господин Римус!» Голос у Торна осипший. «Ещё бы! Этот глупец, похоже, решил пойти по моему пути становления мастером воинских искусств. Очень жёсткому и рискованному пути. Вот только у него нет тех преимуществ Анклава, что есть у меня. А ещё переход со второй ступени на третью – это цветочки в сравнении с переходом с пятой на шестую. Даже представить тяжело. Через что ему пришлось пройти при испытаниях травами. А самое главное – когда только успел. Втиху от меня тренировался? Пока я думал, что он лафу гоняет и молча подчиняется приказу ни во что не вмешиваться. Опять я не дотонил этого могучего воина. «Что ты наделал?» – цыжу сквозь зубы. «Что сделал, того не воротишь, господин. Кто враг? Сколько их?» Что-то взрывается, светится. Сверху продолжают падать булыжники. Фу, похоже, я пробил потолок канализации, теперь с поверхности проникает лунный свет. Пыли становится ещё больше. Я еле различаю спины своих верных боевых товарищей. «Гильдия убийц, нашли меня, пока я разбирался с вопросом верности Тиины». Иона громко и нервозно хмыкает, ловко уворачиваясь от очередного камня. «А я говорила, что она нам проблем наделает Римус. Ну и где эта сучка? Почему не помогает?» Тор, не оборачиваясь, повторяет. «Число врагов? Десятка-два. Двое из них сильные, но одного ты уже уложил. Второй где-то тут. Судя по очередному короткому вою, этот второй зря времени не теряет и успешно укакашивает утропиев. Но ничего». «Каждый выплеск делает оставшихся ещё сильнее. А убийца особо не церемонится. И мне до того, что при унистажении у зомби повреждаются мозги, что и провоцирует выплеск». Продолжаю. «Держитесь подальше от утропиев. Для них вы такое же мясо, как и убийцы». Где-то впереди слышу крики на неизвестном языке. «Похоже, враги разделяются на две группы», — поясняет Торн. «Одна отвлекает на себя утропиев, другая...» «Идёт за нами», — киваю я. Пока я не буду спрашивать, как Торн это понял. Не до того. Рискнуть? В таком хаосе убийцы, может, и не заметят. Как я пульнул вон в ту кучу катализатор. Решено. Пока есть возможность. Беспардонно отправляю свою братью в анклав, свою катализатор в антиаурный подсумок и со всей дури закидываю его в самый дальний угол, одновременно отправляясь в анклав. Свет. Тьма. А ведь тут ускоренное время. Тьма. «Значит, Тина довольно давно уговаривает Альдавира. И да, безуспешно». «Альвийка, повторяю, я устал и хочу только отдохнуть и подумать». Тут он замечает меня. «А вот и мой непутевый ученик». «Ну, а это ещё кто такой?» – бубнит Иона. хм соглашается Торн. «Не реагирую. Слышу голос Кости, сквозящей хитством». «Мастер!» С вас неделя жизни из-за предупреждение о том, что ваши дешёвые махинации заметили, и сейчас со всех ног несутся к месту, куда вы закинули катализатор. О, у одного в руках что-то похожее на ларец. Кстати, я знаю, что это. Не рекомендую, чтобы катализатор оказался в этой штуке. Дрянь. Тьма. Свет. В один миг, возвращаясь обратно в хаос, рядом тут же материализуется Торн и Иона. Так, да, мастер. Я почти забыл вас предупредить. Не рассчитывайте, что я всегда буду вашей спасательной пилюлей. Это обходится мне слишком дорого. А у вас пока нет того, что вы можете за это предложить. Вы же не забыли, что я вам не друг и не союзник. Больно надо. Говнюк. И он надрывает горло. Врата жизни открыть. Ухмыляясь, и он от туда же «Зря я отдал её Торну на воспитание. Думал, она благоразумнее меня». Сразу пять тёмных фигур устремляются на нас. Они быстрые, ловкие, сильные. У одного из прорезей капюшона торчат длинные уши. По-любому перст. Ещё и эфиром светится, как бенгальский огонь. «Я пойду первым бросает Торн и срывается с места так, что трясётся пол, а порыв ветра ерошит наши волосы. Мой гвардеец врезается в одного из рекрутов, машет мечом, превращая его в каравовый фарш, Ещё миг, и от второго рекрута тоже останется лишь кровавая лужа, но... Эльф перехватывает лезвие меча Торна голыми руками. Нет, не руками. Лезвие замирает сантиметре от его ладони. Ментализм? Чёртов телекинез. «Я и вторая!» «Юху-ху, говножёры!» на медленнее Торна, но грациознее. Она пытается напасть на перста, но он направляет на неё свободную руку. белобрыса со свистом улетает куда-то в клубы пыли. Судя по всплеску, упала в сточные воды, подальше от хаоса. Отлично. Дрянь, Дэн, не стой столбом. Первый раз я в таком месиве. Первый раз испытываю настолько первобытное ощущение Никогда в жизни не участвовал в такой мясорубке. Всегда всё продумывал, всегда хитрил. Старался зайти со спины, понимая разницу в силе. Но этот мир суров. Суровее, чем я думал. Пока я разбираюсь с другими убийцами и зомби... Эрс направляет волну телекинеза на Торна. Судя по тому, как разлетается вокруг мусор, сила там такая, что способна отправить в полёт стадо быков. Торн вонзает меч в каменный пол, крепко держится. Когда-нибудь это должно было произойти, Дэн. Сегодня твой день. День посвящения. День, когда тебя выдернули из тени, заставляя сцепиться с превосходящими силами. Что делать? Метнуться к Торну? Геройски, круто, но бессмысленно. Сейчас я буду только мешать, а он отвлечётся на мою защиту. Он и она попробовала, а мы с ней примерно одного уровня. Чувствую, как медленно наливается усталость. Не столько телесная, сколько... Не тупи, Дэн, думай. Ты — глава гильдии злодеев. Ты должен быть сильнейшим, умнейшим. Так надо. Судя по утихающему вою, вторая группа убийц тоже хорошо справляется со своей задачей. Всплески эфира в пространстве всё реже и реже. Хм. Я что, их чувствую? Странно, только сейчас это заметил. Целюсь в рекрета, подбирающегося к Торну со спины. Арбалетный болт оставляет его груди большую дыру, а перст тем временем метает глыбы размером с автомобиль. Какие-то Торн отбивает, от каких-то уворачивается. Если бы не зачарованные доспехи, то ему было бы тяжело. Тени. Голос заставляет меня содрогнуться даже в такой ситуации. Неподалёку ковыляет... Оно! То, что недавно было эльфом, а теперь стало утропием. Именно на него смотрящий потратил целых 30 секунд, прежде чем смог убить. Эльф стоически терпел каждый удар, каждую рану, бился как зверь и помер со словами «Я ухожу к корням». А смотрящий несколько секунд смотрел на него, будто отдавая последнюю дань уважения. Этот эльф был правой рукой барона Серуэля. Он ещё не стал разлагаться, но белейшее лицо как бы намекает. Одет в зачарованную броню наподобие моей, и я не стал его раздевать. Лучше зомби, только зомби в броне. Нетипичные для эльфа чёрные волосы, опущенная голова, безжизненно свисающие руки. Ковыляет лениво, будто устал, будто прошёл уже тысячи километров, но всё ещё нужно идти. И что самое противное, ковыляет он к Торну и Персту, и Торн ближе на его пути. «Запутался», – бормочет зомби по дороге. «Надо белого ворона, парящего слишком высоко». Ловлю себя на странной мысли, что мне даже жалко этого эльфа. «Так, хватит». «Дрянь, зомби разговаривают». Он пытается мыслить, это значит демонический уровень. Утропи, что при жизни был чертовски силён. А ведь его ещё и усилили сотни всплесков. Меня он не замечает. Я невидим для зомби. ару «А ну стоять, гадёныш! Жри эльфа! Эльфа, ты понял?» «Разумеется, не понял. И уж тем более меня не послушается. вызываем меч Галенов, размахиваюсь и...» «Будто по камню бью». «Мастер, не получится. Он становится личным. Между прочим, сносный экземпляр. О, и боюсь, что ваша невидимость скоро перестанет на него работать. Рекомендую пересмотреть список тех, кого вам следует сегодня опасаться». «Противный металлический звук бьёт по ушам» к ногам бывшего эльфа падает половина клинка меча Торна. Паскуда, плохи дела. Зомби останавливается, замечает обрубок, поднимает голову на Торна, а в полумёртвых глазах вспыхивают хищные огоньки. «Я сказал стоять!» Эмоции, адреналин, инстинкты. Руки покрываются чёрным эфиром, формируя тупую бесполезную зелёненькую зубочистку, которую я со всей дури вгоняю в лича. Боль расходится по всему телу под радостный смех Кости. Я падаю и, похоже, ору во всю глотку. Что происходит? Почему так больно? Откуда? Как? «Разве вы забыли, мастер? Я говорил, что это плетение влияет на шесть чувств. Не пять, как у обычных смертных. Я никогда не говорил, что оно предназначено для живых. Теперь же почувствуйте цену своей некомпетентности. Почувствуйте всё, что этот эльф испытал перед смертью и не успел испытать при жизни». «О, да! Поэтому некроманты исходят с ума, мастер. Поэтому их ненавидят, отождествляясь со злом! Да, да, да! Наслаждайтесь ценой самой весёлой силы во Вселенной! Силы жизни и смерти в глазах туман. Не соображаю, где низ, а где верх. Слова Кости не имеют никакого смысла. Точнее, я их не понимаю». Когда становится чуточку лучше, осознаю, что лежу на спине. Сил нет даже пошевелиться. Инстинкты заставляют повернуть голову в сторону Торна, лежащего так же, как я, на спине. Победивший перст стоит над ним с ядовитой ухмылкой и... проворачивает рапиру в груди Торна. «Нет! Мастер! Все знают, что в некромантии специфическая цена!» Дэн умирает. На его месте возрождается кто-то другой. «Убить!» Тихо произношу я. «Убить всех!» Вой Лича настолько ужасающий, громкий и одновременно грустный, что это он не выдерживает и без того полуразрушенный свод городских канализаций. нарастающем хаосе различаю крики Оны. «Отлично, мастер! Отлично! А я говорил, что у вас чёрная душа!»